Приветствую слушателей Puffin кафе Напоминаю, что эта запись стала возможной благодаря подписчикам на Патреоне. Ссылку можно найти в описании. Аркадия Верченко. Оккультные науки. Сборник. Предисловие. Большинство несведущих людей под словом оккультизм подразумевают стол верчения. Это не так. Оккультизм — очень сложная и хлопотливая вещь. Это громадная область от вызывания духов до получения с помощью гипнотического внушения наследства от совершенно постороннего человека. Мы не хотим хвастаться своей учёностью, но должны для полноты указать на такую область оккультизма, как учение йогов. Ошеломлять так ошеломлять. Учение йогов разделяется на хатха-йога, бхакти-йога, раджа-йога и жнани-йога. Всё это изложено в книгах индусского мудреца, носящего немного сложную, но звучную фамилию Рама-Чарака. Наш товарищ по перу, Рама-Чарака, очень аккуратно и внимательно изложил принципы учения йогов, и если эти принципы сложны и запутаны, то не наш товарищ рама тому виной. Наша задача скромнее задач Рама-Чараки. Мы дадим только общую схему оккультных наук в сжатой форме, и если кто-нибудь, прочтя наш труд, умеет вызвать духа, пусть он и разделывается с ним. Как знает. Глава 1. Из чего состоит человек. Средний читатель уверен, что все окружающие его состоят из мяса, костей, крови и мозга. О, как глубоко он заблуждается! Некоторые смотрят на человека еще примитивнее. Боже, как вы похудели кожа до да кости! Или как он растолстел одно сало! О, какой дикаринный взгляд на сущность человека! Вот из чего состоит человек. Во-первых, тело как таковое. Второе — эфирное тело. Третье — астральное тело. И четвертое тело мысленное. Итак, первое — тело как таковое. Для ознакомления с этим предметом лучше всего ощупать самого себя. Второе — двойник или эфирное тело. Это тело после физического самое видное лэд Битер говорит, вы, конечно, не знаете, кто такой лэд Битер, а мы знаем, что эфирный двойник ясно виден ясновидящему в виде светловатой массы пара серо-красной, выходящей за пределы физического тела. Эта светловатая масса называется аурой. Имеется она даже у подрядчиков строительных работ, скаковых же и клубных шулеров. Когда человек здоров, аура его с легким голубоватым оттенком в виде множества лучей, равно расходящихся во все стороны. Но стоит человеку заболеть, лучи на заболевшей части тела становятся неправильными, пересекаются в беспорядке, паникают и перепутываются. В этом случае расчесывание перепутанной ауры гребенкой не рекомендуется. Шарль Ланселен, его уж читатель точно знает, утверждает, что когда эфирное тело-двойник отделяется от физического тела, оно всегда выходит с левой стороны в уровень селезенки под видом излучений. Каждый это может легко проверить на самом себе. Третье — астральное тело. Оно тоньше и нежнее, чем эфирное. Чем человек умнее интеллигентнее, тем его астральное тело нежнее. Например, пишущему эти строки однажды пришлось увидеть свое астральное тело, и что же, он чуть не ослеп от блеска. Нежности оно было такой, что мясо цыпленка по сравнению с ним казалось куском чугуна. Астральное тело, отделяясь от физического по утверждению оккультистов, может появляться в других местах. Так, например, если ваше физическое тело занято на свидании с любимой женщиной, вы можете послать свое астральное тело в банкирскую контору для учета векселя или получения денег по чеку. Если же, возвратясь, астральное тело эти деньги зажилит, то значит оно где-нибудь материализовалось и пропило всю сумму в кабинете ресторана. При отделении астрального тела от физического, физическое тело должно спать. Если же в ту комнату, где спит такое опустошенное тело, зайдет посторонний и начнет радостными криками будить спящего, астральное тело обязано сломя голову мчаться назад и, прибежав, моментально впрыгнуть в человека. Только тогда человек делается полным человеком и имеет право проснуться. Оккультисты утверждают, что если астральное тело почему-нибудь к моменту пробуждения не вернется, то спящий умирает Вообразите же себе изумление и досаду астрального тела, когда оно, разогнавшись, прибежит домой и вместо теплого футлярчика наткнется на холодный труп. Разочарованное, оно пойдет бродить около других людей и, поджидая случая, когда кто-нибудь отпустит свое астральное тело погулять по местам не столь отдаленным, Тогда осиротевшее астральное тело влезает в живого спящего и, свернувшись там клубочком, станет поджидать своего коллегу. И когда тот прибежит, запыхавшись, и полезет в спящее тело, оттуда выглянет наш первый астрал и, пряче смущенное лицо, проворчит. «Ну куда ты лезешь? Не видишь, место занято». Иногда доходит до тяжелой сцены, кончающейся дракой. Четвёртое — мысленное тело. Определение его оккультистами не совсем вразумительно. Это орудие души на плане мысли, когда она покинула астральное тело. Мысленное тело, говорит Ани Безант, образуется под влиянием мысли, в особенности, если последнее благообразно и возвышенно. Мысленное тело яйцеобразное. У дураков это тело такое маленькое, что его почти не видно. Да и не мудрено. Глава 2. Проявление призрака. Призрак живых в древние времена назывался двутелесностью. В своей книге Сит де Дье святой Августин рассказывает, что его отец, поевший у себя дома отравленного сыра, лежал на постели в глубоком сне и его не могли разбудить никаким способом. Спустя несколько дней он проснулся и рассказал о том, что испытывал во сне. Он был лошадью и вместе с другими лошадьми возил солдатам припасы, которые называются рецийскими, потому что доставляют их из реции. К сожалению, вопрос об этих метаморфозах не разработан. Человек, скажем, поел отравленного сыра и превратился в лошадь, возящую рецийские припасы. Спрашивается, в какое животное превратился бы он и что возил бы он, поев отравленного мяса или разложившихся фруктов или сгнившей рыбы. Может быть, рыба сделала бы его ослом, возящим донецкий антроцит, а мясо слоном, несущим на лобастой голове канака с молоточком. Много необъяснимого и загадочного на свете. Тот же доктор Шарль Ланселен утверждает, что призраки живых существуют, и отделить от тела спящего его эфирный двойник не так уж трудно. Он говорит, что сам проделывал это сотни раз. Его рассказ об этом дышит искренним простодушием и несокрушимой деловитостью. «У меня, — говорит он, — есть несколько специальных субъектов, годных для раздвоения, и я произвожу с ними такие опыты, усаживаю субъектов в кресло, сбоку которого стоит другое кресло для призрака». После нескольких гипнотических пасов субъект быстро засыпает и затем начинает излучать бледный свет, который быстро материализуется, сгущается, становясь призраком. Призрак помещается по левую сторону от субъекта на расстоянии 40-50 см. Субъект соединяется со своим призраком особым шнуром толщиной в палец. Шнур выходит из тела на уровне селезенки и служит для передачи от призрака субъекту и обратно чувствований и ощущений. Если быстро перерезать этот шнур, субъект может умереть. Доктор Шарль Ланселен в своих опытах с выделением призраков дошел до такой развязности, что стал делать опыты над осязанием призраков, обонянием, вкусом, слухом и зрением. Одного призрака он даже взвесил. Призрак весил немного, что-то около полуфунта. В некоторых опытах Ланселена много настоящего юмора. Например, он рассказывает, что однажды, усыпив со своим товарищем двух субъектов и выделив их призраки, он послал обоих призраков в другую комнату. Но, проходя в двери, призраки перепутались шнурами, соединяющими их с субъектами, и так как оба экспериментатора не видели в темноте этих шнуров, то после попытки распутать сцепившихся призраков, запутали их еще больше. Призраки стали нервничать, дергаться в разные стороны, а спящие субъекты принялись издавать стоны и жаловаться на сильную боль. «На силу», — говорит деловитый Шарли Ланселен, — «распутали моих, обводя одного вокруг другого». Все это, конечно, кажется чем-то диким, сверхъестественным, но если бы читатель дал себе труд проштудировать всю эту интересную книгу «Призрак живых», «Дюрвилля», «Опыты шарви Ланцелена», «Книга-издательство «Новый человек», Он вместе с нами был бы загипнотизирован серьезным, спокойным тоном ученого, который безо всякой примеси шарлатанства рассказывает о вещах, от которых шевелятся волосы на голове. Когда мы читаем билетристические измышления о появлении призраков, вещающих за огромным голосом какие-то странные слова, мы привыкли к этому, что всякий, кто присутствует при этом, или умирает от разрыва сердца, или остается на всю жизнь седовласым стариком, не таков человек, доктор Ланселен. В субботу, рассказывает он, 13 июня 1908 года госпожа Ламбер, одна из пациенток доктора Ланселена, была у А. Около 8 часов вечера, проходя по темной гостиной, она увидела у камина немного блестящую туманную колонну, вышенную из человека среднего роста с неясно обрисованными контурами. Испуганная, еще бы, она быстро прошла в столовую и объявила, что видела призрак. Госпожа А подошла к дверям гостиной и увидела ту же светящуюся колонну. Казалось бы, после всего этого единственный нормальный выход — бросить квартиру на произвол судьбы и бежать, куда глаза глядят. Так бы оно, вероятно, и было. Но тут замешался доктор Ланселен, автор книги «Призрак живых». Приступает он к исследованию просто и деловито. В том месте, где появился призрак, он вешает несколько термометров и выясняет, что температура этого места выше на 2 градуса, чем температура в двух шагах. Усыпленная им ясновидящая госпожа Ламбер объясняет, что призрак этот умерший отец госпожи А, и что он все время напрягает свои слабые силенки, чтобы материализоваться и сообщить госпоже А что-то очень, по его мнению, важное. Повышение температуры и есть следствие его немощных усилий принять видимую внешность. А госпожа А, в свою очередь, рассказывает. «Вот уже два дня, как мы видим призрак покойного, который следует за нами или предшествует нам, куда бы мы ни шли, особенно в квартиру. Тут, если мы менее заняты, он возвращается к своей стоянке у камина и виден все время в форме блестящей колонны. Протягивая руку в эту колонну, мы всегда ощущаем сильную теплоту». Появление этого призрака кончилось ничем. Старичок так и не излил дочери своей наболевшей души. Теплоту израсходовал совершенно зря, и, побродив еще немного за дочерью, мирно вернулся к своим астральным занятиям. Бедный, безхитростный, беспомощный старик. А деловитый Ланселен снял развешенные термометры, составил протокол и снова вернулся к своим призракам живых, измеряя их, взвешивая, пробуя на вкус. Деловитость его доходит в некоторых вещах до того, что, например, глава 3, страница 121 носит название «Действие призрака на сернистый кальций». Даже об этом подумал ничего не упускающий доктор Шарль Ванселен. Глава 3. Как приобрести личный магнетизм. Искусство дышать. Общее мнение таково, что дышать может всякий дурак, и рыба дышит, сказал Сенека. Однако дышать не так легко, как думают. Оккультные книги указывают на следующий способ дыхания. Сперва выпустите воздух из легких, пока они не станут совершенно пустыми. Затем встаньте прямо, вдохните через нос и наполните сначала нижнюю часть легких. Затем наполняйте среднюю часть легких, выгибая вперед нижние ребра, грудную кость и грудь. Тогда уже наполняйте верхушку легких, выдвигая верхнюю часть грудной клетки и поднимая грудь вместе с верхними шестью и семью парами ребер. Смотри «Хатха-йога» Рамачарака, страница 93. Рамачарака уверяет, что это наиболее простое и приближающееся к природе дыхание. Однажды пишущий эти строки попробовал, сидя в театре, подышать минут пять по-настоящему по-йоговски. Когда Капельдинер выводил пишущего эти строки, слегка подталкивая в спину, он все время шептал со вздохами. Вздохи были не йоговские. «И где это вы так успели набраться, господин?» Впрочем, в вопросе этом было больше истерического любопытства, чем у коризны. Правду сказать, йогом дышать легко. Забрался себе в джунгли, лег под бамбуком, и дыши как угодно. Поднимай грудь вместе с шестью ребрами или выгибай нижние ребра. Ни одна собака, кроме близлежащего тигра, не осудит тебя. А нам все время приходится быть на людях. Не очень-то тут задышишь по-йоговски. Дыши, как все, как говорит пословица: с волками жить, поволчьи выть. Другая книга, доктор Ридель Оккультные науки. Идет еще дальше. Дышите, как было указано выше, и одновременно с этим двигайте руками взад и вперед, пока ладони не сойдутся у вашего лба. Когда же легкие вполне расширены, задержите дыхание и начинайте двигать руками назад, вперед и в стороны, описывая круг. Выдыхайте сначала верхнюю часть легких, потом нижнюю. Это нужно делать 10 раз. Оно можно бы делать и больше, но к десятому разу обычно сбегаются окружающие и, уложив вас с компрессом на голове в кровать, посылают за доктором, священником и нотариусом. Это, в свою очередь, вызывает ряд глубоких вздохов как у вас, так и у окружающих. Нервная мускулатура. Примите правильное положение и, повернув лицо к окну, Возьмите лист пищей бумаги за нижний правый угол большим пальцем и двумя следующими пальцами правой руки, держа верхний край бумаги в горизонтальной линии по отношению к вашему глазу и оконной раме. Держать бумагу сначала надо минут пять, пока не устанет рука. Повторяя это упражнение, можно достигнуть получаса. Затем кладите на бумагу несколько дробинок и следите, чтобы они не скатывались. Если вы выдержите эти упражнения три месяца, то в начале четвертого вы делаете следующее упражнение. Снимаете с окна шнурок от портьеры, прикрепляете его к дверному косяку и, просунув голову в петлю, пробуйте так висеть, стараясь глубоко и часто дышать по способу рамы чараки. Упражнение это, придуманное исключительно нами, имеет ту хорошую сторону, что уже никаких повторений не потребуется. Гимнастика глаз по доктору М. Риделю. Встаньте перед зеркалом, поставьте в середине его маленькую точку и пристально смотрите на нее. Двигайте головой кругообразно, увеличивая постепенно радиус круга. Глаз принужден будет при этом вращаться с целью фиксировать точку. Упражняйтесь так время от времени по 2, по 3 минуты в течение первых 10-14 дней. Такое упражнение укрепляет глазные мускулы и дает вам возможность воспринимать зрением данный предмет со всех сторон. В течение следующих 10 дней делайте круг больше, а движение быстрее, не теряя из виду точки, направо и налево, продолжая упражняться по 10 минут или более, если не чувствуете боли. Если бы в вашей голове вместо мозга было молоко, то по истечении одного-двух дней этих упражнений молоко сбилось бы в превосходное сливочное масло. Но так как предполагается, что голова ваша наполнена нежным мозговым веществом, Мы можем только по-братски пожалеть вас и протянуть руку помощи. Можем также дать вам совет, отыскать доктора Магнуса Риделя и, заведя его в темный уголок, поделиться с ним личным мнением по поводу его высоконаучной книги. Упражнение для развития личного магнетизма по Магнусу Риделю. Возьмите стул, стоящий твердо на полу, и сядьте на него как можно глубже, не касаясь, однако, плечами до его спинки. Грудь вперед. Живот назад, плечи несколько откинуть и слегка опустить. Руки положить на бедра, касаясь локтями верха бедер. Большой палец поднять так, чтобы он представлял собой с другими вытянутыми пальцами латинское V. Ноги отдельно, носки на расстоянии 5-6 дюймов, пятки, двух или трех, представляя собой тоже латинское V. Губы замкнуть, зубы разжать, язык должен лежать на нижней части рта, касаясь кончиком нижней челюсти, несколько вогнут, Совершенно спокойно. Подбородок должен быть откинут назад для придания независимого положения. Сидеть совершенно прямо, без напряжения мускулов, лишь один позвоночный столб должен быть твердым, спиной к свету. Теперь выберите какой-нибудь неяркий предмет, чтобы не рассеивались мысли, как, например, копейка. Поместите этот предмет на расстоянии 4-7 футов и на высоте глаз. Глядите на него упорно, не переставая и не моргая. В этом положении вы станете воспринимать, что посторонние мысли не оказывают на вас никакого влияния, и вы находитесь таким образом в состоянии концентрации. Лично мы того мнения, что «копейка» — крайне неудачный предмет для концентрации мысли. Этот предмет скорее рассеивает мысли, чем концентрирует их. «Копейка», — думаете вы, сидя перед этим неярким предметом. Хм, копейка». Вот будь у меня тысяча таких копеек, что бы я на них сделал? Купил бы новый галстук, отдал бы шмаки в починку, и еще осталось бы на кинематограф для меня и для моей Мурочки. А, кстати, Мурочка уже не заходит три дня. Не бегает ли она к этому художнику? Вообще, эти художники... Недавно видел в Эрмитаже Рубинса, Что только этот человек мог написать. Кстати, написать. Давно я не отвечал маме на письма вот тебе и концентрация ридель приводит еще много подобных упражнений но мы не хотим приводить их потому что в глубине нашей души все время сидит тайный страх а что если хоть один из наших читателей примется серьезно за все предлагаемые риделем упражнения что скажет нам его любимая жена его родственники его осиротевшая собака Устроив принципы личного магнетизма, вы можете гипнотизировать всех, кто подвернется вам под руку. Глава 4. Гипнотизм. Гипнотизмом называется ряд поступков, благодаря которым один засыпает по желанию и воле другого. Однако автор какой-либо книги, развернув которую читатель засыпает, не может быть назван гипнотизером. Гипнотизеры, как известно, усыпляют четырьмя манипуляциями, а именно первое — поглаживание, второе — истечение силы, третье — возложение рук, четвертое — дуновение. Поглаживание без гипнотического сна вызывает у поглаживаемого субъекта возложение на лицо рук гипнотизера с большим источением сил. Это возложение рук немало не напоминает дуновение. Из вышеизложенного видно, что перед опытом субъект должен обязательно погрузиться в сон, иначе получается неприятность. Гипнотизировать не так трудно, как принято думать. Вы просто усаживаете человека на стул, делаете перед его лицом несколько пасов и приказываете «спите». После этого он засыпает, вы его спрашиваете «вы спите?» «Ну да», — отвечает гипнотизированный, «конечно сплю, что вы, не видите, что ли». После этого... Начинаются опыты. Вы берете чугунное пресс-папье, подносите его к носу спящего и категорически тоном, не допускающим возражений, говорите. «Это лампа». «Нет, это не лампа», — говорит далее гипнотизер, — «а кошка». «Ну да, кошка», — спешит согласиться спящий. «Ясное дело, кошка, где вы достали эту дрянь?» «По нашему мнению, все дело в кротости и покладистости спящего». Человек этот настолько деликатен, что он не хочет обижать гипнотизера. «Кошка? Пусть будет кошка. Хотите, чтобы это пресс преспопье было яблоком? Извольте. Я даже откушу кусочек промокательной бумаги, если это доставит вам некоторое удовольствие». После того, как гипнотизер натешился в сласть над спящим, подсовывая ему одни предметы вместо других, гипнотизер может скомандовать «Проснитесь!» «Есть!» — бодро откликается спящий — Хороший тон гипнотизма требует, чтобы спящий по пробуждении спросил «Где это я?», а потом принялся бы уверять, что он «Ничего, ну решительно таки ничего, вот тебе ни крошечки» не помнит. Гипнотизеры очень ценят таких воспитанных субъектов и платят им за сеанс большие деньги. Впрочем, мы лично ценим только таких гипнотизёров, в действиях которых преобладает элемент юмора. Например, доктор Северин рассказывает в своей книге о гипнотизме об опытах английского гипнотизера Кеннеди. Кеннеди внушил нескольким мужчинам, что один из них — непослушный грудной ребенок, доведший до отчаяния своими криками няньку. Другому внушил, что он очень нетерпеливая нянька. Третьему, что он — мать. Чтобы сделать комедию забавнее, он последних нарядил одного в чепец, другого в фартук. Когда он сосчитал до трех, двое из находившихся под внушением, нянька и ребенок, серьезно принялись за исполнение своих ролей. Ребенок, уже лежавший на полу, начал необыкновенно натурально орать, нянька бегала и искала, потом она их нашла, бутылку с молоком и пеленки, дав ребенку молока, она взяла его на руки, но так как дитя не хотела успокоиться, завернула его в готовые пеленки и положила в громадную корзинку. Но ничего не помогло, дитя кричало все сильнее и сильнее, Нянька со злостью таскала корзину по полу туда-сюда. Наступил момент появления матери. Было сделано внушение, и она появилась на сцену. Крупная перебранка между обеими сторонами. Мать берет ребенка на руки и начинает с ним ходить. Но дитя кажется слишком тяжелым и опять укладывается в корзину, заменяющую колыбель. Однако крикуна ничем не успокоишь. Наконец он надоел матери, та его отшлепала и отдала обратно няньке. Этого чая не схватилась за бутылку, довольно похожую на ликерную, и дала ее ребенку, затем он с таким ожесточением начал с проклятиями дергать корзину, что та перевернулась. Тут опять возгорелось недоразумение, обе стороны бросились друг на друга, внушение, удар в ладоши оператора, и все участвующие замерли на местах в живописных позах. Другой раз Кеннеди среди добровольных зрителей заметил одного так называемого просветленного, который за спиной оператора строил гримасы, давая публике понять, что дело не совсем чисто. Публика уже начала испытывать враждебное настроение к оператору. Последний, обеспокоенный этим, обернулся назад и увидел виновника. Он попросил у одного из присутствующих палку, приложил ее к плечу и начал фиксировать взором этого совершенно неподготовленного к такой неожиданности человека. Просветленного это поразило. Его противодействие было сломлено. Он начал трястись, встал со стула, бросился к Кеннеди и коснулся концом носа палки, которая все еще была устремлена на него. Кеннеди, проведя его при помощи палки на некоторое расстояние, одним ударом опустил ее, и субъект не мог сдвинуться с места. То был случай каталепсии, вызванной страхом. Затем Кеннеди обратился к пораженному собеседнику. «Вы мне оказали большую услугу, и я хотел бы быть вам признательным за это. Скажите мне ваше желание и, если возможно, я исполню его». Тот захотел много денег. Кеннеди приказал принести стакан воды, подал его субъекту и сказал. «В этом стакане 240 золотых. Если вы их всыпете в карман, не рассыпав, они все ваши». Радости просветленного не было предела». Все лицо его засияло от восторга ввиду необычайной легкости задачи. Он ловко опорожнил карман, придержал его края и другой рукой вылил стакан с предполагаемыми 240 золотыми. Публика разразилась хохотом. Кеннеди пробудил его, и он поразился, не понимая, как он тут очутился, и сделал несколько шагов, чтобы уйти. Теперь он заметил, что что-то случилось с одной половинкой брюк. Видит лужу на полу, хватается за брюки, которые непонятно влажны, заезжает рукой в карман, и скандал готов. А вот опыт Кеннеди с одной старухой. «Я, — говорит Кеннеди, усыпив старуху, — сделаю вас опять молодой. Вам 20 лет, вы певица, и сейчас выступаете на сцене с исполнением веселой песенки. Невозможно! Двадцать лет! Как я могу стать двадцатилетней? Ведь я старуха!» «Через две минуты вам будет 20 лет, вы сейчас почувствуете превращение». Она вся как-то подбирается и через две минуты начинает. «Как же хорошо! Вот чудо-то!» Она поправляет косынку и улыбается. Она уже уселась на постели. «Ах, вот и господин директор. Чья очередь?» Далее она вступает в разговор с воображаемой подругой. «Пойдешь ты или я?» «Моя очередь или твоя? Одной надо выходить. Скорее!» «Ну хорошо, я иду. Дайте звонок, господин директор. Я даже не знаю, какой у меня номер по программе. Ах, что тут? Не все ли равно?» Она изящно трижды кланяется воображаемой публике и выразительно поет. Затем протягивает руку, как будто что-то берет. «Какой прекрасный букет! Да еще в день моего рождения!» Затем она обращается к своей соседке и спрашивает. «Видишь букет?» «Через минуту вы будете пьяным кучером». Она протирает глаза, выпрямляется в кровати и начинает угощать воображаемую лошадь здоровыми ударами кнута. «Но-но, старая кляча!» — жест к вожжем. «Ты что же, это ложится? Но-но!» «Нет, так больше нельзя. Мальчишка, берегись! Смотри, смотри, чтоб тебя не переехали! Но-но, старая кляча! Ты уж верно чуешь, а я с самого утра еще ничего не пимши!» «Ах, вот взгляд влево, вот и вывеска. Я спрашиваю, ты угощаешь?» «Я не богач, ну, извольте, стаканчик, войдем». «Стой, стой, старая стерва! Ну, поскорее, а то она удерет, и завяжется история с полицией. Человек, два стакана!» Она опоражнивает воображаемый стакан, «А еще не нальешь? Еще разочек! До свидания, до следующего раза!» и все это она произносит тоном, который сделал бы честь самому лучшему кучеру в мире. Теперь вы, светская дама, и едете в экипаже со своим слугою. Она принимает важный, гордый и серьезный вид, откидывается назад, опирается на подушки, прикрывается старательно одеялом, торжественно скрещивает руки на груди и говорит серьезным резким голосом. «Какая чудная погода!» «Жозеф!» «Поезжайте к водопаду, но осторожнее. Ехать тихо». Она делает приветственные жест рукой, с улыбкой раскланивается с разными лицами. «Какая масса народу!» Так в этом положении, с этим же гордым, величественным выражением лица, она пребывает две минуты и затем приказывает «Поверните, но осторожнее». Наконец я говорю «Пощади, испугались». А она на это «Осторожнее, Жозеф» все еще прежним резким, размеренным голосом. «Держите лошадей, я вылезу! Держите лошадей, я вылезу! Держите же их скорее!» «Я не могу понять, от отчего такая невнимательность? Успокойте лошадей, держите их!» «Недурно, мы едем назад, но скорее, чем мы ехали сюда!» «Это толпа их так испугала? Я не понимаю!» «Что вы не следите? Ведь вы можете быть виной несчастья!» Я с вами никогда больше никуда не поеду. Я вам откажу, если вы не будете лучше следить за лошадьми. Дайте вожжи. Я превращаю вас в капрала. Боже мой, капралом, но какого полка, ведь я женщина. Я превращаю вас в мужчину и капрала. Все ваши люди ждут ваших приказаний, вы во главе отряда. Ей надо всего минутку, чтобы приготовиться к новой роли, затем она выпрямляется и кричит. «Эй, ребята, рекруты, смирно, голову выше, поднять ружья, возьмите их в руки, следите за командой, марш рядами, ружья к левому плечу, вперед! Следить за рядом, не отставать, держись прямо, эй, ты там, держись лучше, не то отправлю под арест, раз-два, раз-два, ты осел, не можешь слушать, потряси еще раз у меня локтями, идиот!» Настоящее несчастье иметь дело с этими болванами. «Ничему их не научишь! Шагом марш! Довольно!» «Я говорю, наконец, скушайте этот апельсин, затем к вам прилетит ангел, он вас разбудит дуновением в глаза». Она берет воображаемый апельсин, аккуратно очищает его от кожи, складывает ее на ночной столик, с аппетитом кушает одну-две дольки и вынимает носовой платок, предварительно выплюнув зерна, чтобы обтереть рот. И затем прячет платок, потом она обращается с закрытыми глазами кверху, и ее лицо просветлевает. Она открывает глаза и просыпается. Сколько должна была проявить доброты и мягкости старушка, чтобы добросовестно проделать все подсказанное гипнотизером и ни разу не обидеть его отказом от роли кучера или капрала, дающего солдатам по зубам. Да, недаром говорят, старость почтенна. Глава пятая. Спиритизм. Спиритизмом называется искусство довести деревянный стол до такого состояния, чтобы он заговорил. Делается это так. Несколько человек сговариваются заглянуть нынче вечерком в потусторонний мир. Вечером съезжаются в одно место, закрывают двери, гасят огни и, усевшись вокруг стола, соединяют свои руки в непрерывную цепь. Главное сделано, остальное пустяки. Дав столу оправиться от первого смущения, вступают с ним в задушевный разговор. «Дух, ты здесь?» «Здесь», — отвечает смущенно Столик, почесав ножкой воображаемый затылок. «А зачем ты здесь, Дух?» «Вот ей-богу, странные люди!» «Недовольно бормочет Столик. Сами же собрались, вызвали меня, да сами же и спрашивают, зачем». Он хмурит брови и неуверенно стучит ножкой семь раз. «Дух, зачем ты стукнул семь раз?» «Хотел стукнул», — отвечает Столик. «Дух, кто ты такой? Как тебя зовут?» «Я царский истопник при дворе царя Алексея Михайловича. Зовут меня Петя». «Дух Петя, расскажи нам, что делается у вас на том свете». «Ишь, куда метнули», — ошарашенно думает Петя, но ответ даёт более деликатный. «Нам запрещено говорить об этом. Нельзя. Тяжело мне». «Почему тебе тяжело, дух Петя?» «Да задают все глупые вопросы, потому и тяжело». После этого наступает на мгновение неловкое молчание. Однако руководитель спиритического сеанса быстро овладевает собою и начинает приставать к духу с разными другими просьбами. «Если ты здесь, дух Петя, то прояви себя!» «Как я вам себя еще проявлю?» — уныло бормочет Петя. «Ну, сделай что-нибудь!» Петя размахивается и дает подзатыльник ближайшему. «Он меня коснулся!» — радостно кричит ближайший. «Он меня тронул! Я уже тронутый!» И я, тронутая, ревниво подхватывает дама. «Душечка, дух, брось что-нибудь на пол!» Дух вздыхает и покорно бросает на пол заранее приготовленную для этого случая гитару. «Бросил!» — радостно кричат все. «Он бросил на пол гитару!» Что тут удивительного? Про себя недоумевает дух. Неужели это так трудно? Неужели никто из них сам не мог бы этого сделать? «Дух, а станцуй что-нибудь!» Очевидно, в царствовании Алексея Михайловича весь народ был кротким и покладистым. Услышав просьбу, Петя несколько раз притопывает тяжелой ногой и смущенно замолкает. «Отпустили бы они меня», — тоскливо думает призрак. «Ну чего там, зря мучить». Пишущему эти строки приходилось несколько раз присутствовать на спиритических сеансах. И всегда его поражало одно — полное отсутствие фантазии как у духов, так и у спиритов. Дух, разбросай по полу спички, извольте, разбрасывает. Дух, выбери из трех карт бубнового туза, извольте, выбирает, откидывает в сторонку. А что дальше? Для чего спиритом эта карта? Повертит ее задумчиво и недоуменно в руках и снова сунут в колоду. Нет существа с более бедной фантазией, чем вызванный дух. Все его поступки необычайно примитивны. То он коснется холодной рукой чьего-то колена, то постучит ногами, то сбросит на пол с этажерки книгу, то найдет в уголке кусочек бумажки и сомнет ее. По-моему, раз дух вызван, и если он сам ничего путного не придумывает, от чего бы им не воспользоваться с утилитарной целью? Поставить кофейную мельницу, чтобы дух смолол фунта два кофе, Положить на стол неразрезанную книгу и костяной ножик всегда такая лень самому разрезать книги. Поручить почистить картофель к ужину или перебрать ягоды для варенья. И в хозяйстве прибыток, да и духу приятно, что он не зря небо коптит. Для этого нужно только раз и навсегда отрешиться от взгляда на духа, как на существо особенное и чудесное. Не надо глядеть на него, как пошехонцы на гоночный автомобиль. Нужно помнить, что дух — Такой же человек, как и мы. А если он сейчас находится на особом положении, ну что ж такое, никто из нас от этого не застрахован. Заключение. Читатель, мы дали тебе в руки могучее и страшное оружие, раскрыв перед твоими глазами все тайны природы. Читатель, будь мудр и действуй этим оружием с толком, не употребляй его во зло. Если вызовешь духа, не обижай его». Если загипнотизируешь знакомого, не вытаскивая из его кармана бумажник, пользуясь тем, что он в каталепсии. Если тебе удастся извлечь из любимой женщины астральное тело, не давай волю своим рукам. Помни, что оно эфирно и беспомощно. Читатель, старайся быть достойным нас, благородных оккультистов и йогов. Прощай, читатель».